Глава 4 Мы вышли из книжного магазина. Наделли тактично увела Таратана вперед, мы с ней ношагали следом. Вскоре я поняла, что не знаю, о чем с ним говорить и боюсь ляпнуть что-нибудь не то. Сам он не молчал. Еще раз похвалил мою книгу, с большой симпатией отозвался об Айрота, назвав их самой культурной, из влиятельных в Италии, поздравил меня с предстоящим замужеством, Аделли ему рассказала, и удивил сообщив, что читал книгу Пьетра о вакхических ритуалах. Но с особым уважением он говорил о главе семьи, профессоре Гвидо Айроте, по его мнению, человеке исключительном. Меня немного расстроило, что он уже знает о моей скорой свадьбе, а все восторги по поводу моей повести служили ему лишь предисловием к гораздо более многословному восхвалению семьи Пьетро и его книги. Я перебила его, Спросив, чем он занимается, но он ответил расплывчато, упомянув только, что скоро у него выходит небольшая книжка, скорее скучная, не написать которую он не мог. Я поинтересовалась, трудно ли ему пришлось первое время в Милане. Он коротко подтвердил, что проблем было много, так как с юга он приехал без гроша в кармане. «Так ты что, вернулась в Неаполь?» — вдруг спросил он. «Пока да». «В наш квартал?» да А я окончательно порвался отцом. И ни с кем из родных давно не вижусь. Жаль. Так лучше. Плохо только, что ничего не слыхать о Лине. На миг мне показалось, что я ошиблась, что Лила не исчезала из его жизни, и что в книжный он пришел не ради меня, а ради того, чтобы узнать о ней. Но потом я сказала себе, если бы он действительно хотел что-то узнать о Лиле, нашел бы способ за столько-то лет... Торопливо, желая подчеркнуть, что тема закрыта, я сказала, «Она бросила мужа и теперь живет с другим». «А кто у нее родился, мальчик или девочка?» «Мальчик». Он недовольно скривился и сказал, «Лина смелая, даже чересчур, но она совершенно не умеет мириться с реальностью. Она не способна принимать других такими, какие они есть, да и себя тоже. Любить ее слишком тяжело». «В каком смысле?» «Она не знает, что такое преданность». Ты не преувеличиваешь? Нет. Она действительно как-то неправильно устроена, и мозг, и все остальное, даже в сексе. Это даже в сексе поразило меня больше всего. Значит, Нину был не так уж счастлив с Лилой, в том числе и в постели, в чем он, вогнав меня в смущение, только что сам признался. но Я взглянула на темные силуэты Адели и ее друга. Смущение переросло в тревогу. Я чувствовала, что это, даже в сексе, было только вступлением к еще более откровенному разговору. Как-то раз, много лет назад, со мной вскоре после свадьбы разоткровенничался Стефан. Он рассказывал о проблемах с Лилой, но ни словом не упоминал о сексе. И ни один мужчина Квартала не стал бы делиться с посторонними женщинами такими подробностями – Невозможно даже представить себе, чтобы Паскуале заговорил со мной о сексуальности Ады или чтобы Антонио стал обсуждать с Кармен или Джильолой мою сексуальность. Мужчины говорили об этом исключительно между собой, позволяя себе страшной непристойности, особенно если влюбленность в предмет беседы осталась в прошлом. Но чтобы мужчина затронул эту тему в разговоре с женщиной, такого не бывало. Но Нино, новый Нино... Не видела ничего страшного в том, чтобы обсуждать со мной половые отношения с моей подругой. Я окончательно растерялась. «Об этом я тоже никогда не расскажу лили думала я. «Что было, то прошло», — ответила я Нину с напускной легкостью. «Не будем, о грустном Вернемся к тебе. Над чем ты сейчас работаешь? Какие перспективы в университете? Где живешь? Ты один?» Я буквально засыпала его вопросами. Он, должно быть, сразу меня раскусил, иронично улыбнулся и начал было отвечать, но мы как раз дошли до ресторана.